Слеппы. До того, как я стал аферистом, был мой взор и дух просветлён. И рублевские три арфиста, как три арфы струились в нем, честолюбец в слепом паскудстве, с вечных плеч, срывая порчу, я за каждую эту секунду десять, а лет получу за коляской, следя милицейскую. Я стою на крыльце и семь слёз, как большая медведица, на твоём непроглядном лице.